другим. Помолчав, араб взял в руки добытый на станции пистолет, быстро проверил уровень его зарядки и выбрал самое толстое дерево, которое оказалось в пределах видимости. Подняв оружие, араб навел его на ствол и, сжав зубы, послал мысленный импульс. Пистолет зашипел и зеленый обрывок плазмы врезался в дерево. Удивленные миры, дружно переглянувшись, вопросительно уставились на дерево. Понимая, что должен им просто наглядно показать, чем опасно это оружие, араб отложил оружие и сказал. «Сирк, сходи, пожалуйста, посмотри, что стало с деревом». Оглянувшись на отца, молодой охотник быстрым шагом дошел до дерева, медленно обошел ствол и бегом вернулся обратно. «Эта штука пробила его насквозь», — хриплым от возбуждения голосом поведал он соплеменникам. «Теперь ты понимаешь, что, не зная, как работает эта штука, ты мог убить себя?» — тихо спросила ара у горка «Этой штукой ты убил его?» – неожиданно спросил Горг, поглядывая на оружие с заметным уважением. «Этим я его добил. Главная схватка велась не оружием», – вздохнул араб. Сидевшие у костра дружно замолчали. Жаркое поспело, и Горг, сняв вертела с огня, ловко разделил тушки на части. Еда, за которой миры по обычаю молчали, здорово разрядила обстановку. Моментально уничтожив свою порцию, араб понял, что с удовольствием бы продолжил, но всем достались равные порции. Еще через час вся группа направилась обратно в деревню. Весь обратный путь прошел без приключений. Только оказавшись на своих шкурах в гостевом доме, раб понял, как сильно устал. Поужинав в доме вожака, он сразу ушел к себе и, упав на шкуру, моментально уснул. В таком режиме он прожил четыре дня. Ел, спал, снова ел и снова спал. Только на пятый день усилием воли он вырвался из этого круга и, выйдя на помост, принялся разминаться. Застывшие мышцы и связки скрипели отзывались легкой ноющей болью, но он не обращал на нее внимания, отлично зная, что завтра все будет нормально. Ему, как любому опытному рукопашнику, было хорошо известно, что долгое бездействие приводит связки к сжатию, но несколько дней усиленных тренировок приведут все в норму. От тренировки его отвлекло появление горка. Не спеша проходя по тропе, вожак внимательно наблюдал за каждым движением бывшего наемника. Понимая, что он все еще не отказался от мысли изучить прием рукопашного боя, араб провел бой с тенью в медленном темпе и, дождавшись, когда горка подойдет к помосту, остановился. Выйдя на помост, вожак чуть склонил голову набок и, помолчав, попросил «Покажи мне, как ты бьешь». Сжав кулак, коротко ответил араб, демонстрируя ему свое естественное оружие. «В этом и заключается главная проблема. Вы привыкли драться открытой ладонью, выпуская когти». «А мои удары наносятся вот этими костями». Араб пальцем указал на свои ороговевшие костяшки ударных пальцев. «Основная масса всех приемов придумана именно для таких рук», — продолжил он. «Вы отлично управляетесь своими когтями. Я могу только показать несколько приемов, которые помогут вам справляться с противником, не имеющим такого естественного оружия, не нанося ему ран». «Покажи», — быстро попросил Горг, едва не подпрыгнув от радости. Понимая, что вожак просто так от него не отстанет, ара подступил на середину помоста и, сделав рукой приглашающий жест, коротко скомандовал «Нападай». Отлично зная, что перед ним необычный противник, горк медленно, словно крадучись, ступил на помост и, остановившись в двух шагах от араба, резко взмахнул рукой, однако не выпуская из осторожности когтей. Шагнув ему навстречу, араб принял его удар на предплечье, одновременно разворачиваясь и приседая. Сжав пальцы на предплечье противнику он вытянул Горка на себя, используя инерцию его движения, и, резко выпрямив ноги, нагнулся вперед, перебрасывая его через себя. Не ожидавший такого фокуса Горк, перелетев через Араба, рухнул на помост, грохнувшись об бревна со всего размаха. Моментально отступив в сторону, Араб внимательно посмотрел на лежащего вожака, чуть усмехнулся и спросил. «Что-нибудь понял?» «Не очень», — помотал головой Горк, скряхтением поднимаясь на ноги. Что именно, ты не понял. Как получилось, что я перелетел через тебя? Все просто. Нанося удар, ты сам завалился вперед, тем самым помогая мне перебросить тебя. Я просто использовал твои силы и вес против тебя самого. Понял? Точно так же, как ты перебросил сорку на тропе, неожиданно спросил горк Да, но там было еще проще. Она сама налетела на меня. Мне оставалось только направить ее в нужную сторону. Покажи еще раз, подумав, попросил Горг. Нападай. кивнул Араб. Недолго думая, горк стремительно взмахнул рукой, и все повторилось. Араб специально бросал его со всего размаху, давая почувствовать силу удара, но разворачивая так, чтобы вожак не сломал себе костей. Не умея правильно страховаться, Горг падал на помост как мешок, неуклюже и тяжело. Ему пришлось повторить бросок еще несколько раз, пока Горг уверенно ответил, что запомнил все движения. Услышав этот ответ, Араб предложил ему самому провести бросок. Удивленно посмотрев на него, Горг насторожно присел, согнув колени внимательно, следя за его руками. Не давая ему времени на долгие раздумья, араб сжал кулак и нанес ему резкий удар в лицо. Горг старательно заблокировал удар, пытаясь повторить каждое показанное движение. Легко развернувшись, он подсел под противника и попытался провести бросок. Но вместо этого завалился на помост вместе с арабом. тихо рассмеявшись араб одним толчком вскочил с плеч на ноги иронично посмотрев на горка спросил Ну, теперь ты понимаешь что это не так просто как кажется понимаю тяжело вздохнул горка не думал что это кажется так сложно со стороны все кажется простым пожал плечами араб ты готов отвезти меня к серому тесу Ты все еще хочешь уйти задумчиво спросил горка я сделал свое дело помог вам теперь мне нужно вернуться обратно научи меня чувствовать ветер Тихо попросил Горг. Что делать? Не понял араб. То, что ты называешь использовать силу стихий. У нас когда-то называлось чувствовать ветер. За всеми этими делами я и забыл, как это делали предки. Но когда увидел, как ты сплетаешь потоки, вспомнил. Давно это было. Мы не умеем сохранять знания, поэтому забываем многое. Посмотри в мои мысли, неожиданно предложил араб, представляя себе алфавит. Запомни все, что видишь. Что это? Удивился горк Это буквы. Из них складываются слова, которыми ты говоришь со мной. Их можно просто зарисовать. На куске кожи, на дереве, на куске коры. Так вы сможете записывать все, что хотите запомнить, или то, что хотите передать потомкам». «Алфавит», – медленно повторил Горг, глядя на Араба с интересом и радостью. «Я запомню. Все». «Хорошо», – улыбнулся в ответ Араба. «А теперь смотри и запоминай. Если хочешь услышать ветер, потянись к нему». Почувствуй, как он веет в кронах деревьев. То же самое с огнем. Представь себе пламя позови его силу. А вода, земля, быстро спросил горк. Так же, нужно услышать их. Направь в них свои мысли, позови услышь их ответ. Они всегда отзываются, если их правильно позвать. Рассказывая, араб медленно потянулся к стихиям, плавно переплетая потоки и старательно демонстрируя их вожаку. Узкие вертикальные зрачки горка превратились в два огромных провала. Он следил за каждым движением араба, стараясь запомнить все оттенки и ответы потоков на его зов. Сплетя потоки стихии в один упругий канат, он направил его на горка, окатывая его этой волной. Вздрогнув, вожак испустил блаженный стон удовольствия. Зная, каким приятным может быть это ощущение, араб слегка улыбнулся и потихоньку распустил плетение. Медленно усевшись на помост, горк вздохнул и, помолчав, тихо сказал... «Скажу тебе честно, Арр, я не хочу тебя отпускать. Ты знаешь что умеешь столько всего нужного нам, что я просто не представляю, как мы будем жить после твоего ухода». «Ты говоришь ерунду, Горг. Я не настолько важен в твоем племени, чтобы после моего ухода у вас возникли проблемы», уверенно ответил араб. «Мы дикари, Арр. Я плохо понимаю значение этого слова, но я увидел его в твоих мыслях. Все, что я смог понять, означает, что мы не знаем и десятой части того, что знаешь ты». «Это значит, что ты был бы очень полезен для нас», – тихо ответил Горк. «Я уже объяснял тебе», – медленно начал говорить Араб, «что каждый народ должен пройти свой путь. Медленно, шаг за шагом, делая свои ошибки и свои открытия, нельзя торопить жизнь». «Наверное, ты прав», – вздохнул Горк, «но ты даже представить себе не можешь, как это, знать, что можно изменить все разом и не делать этого». «Знаю», – грустно улыбнулся Араб, «но поверь, что так будет лучше». Кроме того, если я начну раскрывать вам неизвестные доселе тайны, то найдутся силы, которые сразу остановят меня. «Хорошо. Я верю тебе. Пусть все так и будет. Ты сделал то, для чего тебя послали сюда, и теперь просто должен уйти. Мы проводим тебя. Я, Аргат, Сорка и Сирк. Мы ходили к станции вместе, и провожать тебя тоже пойдем вместе», — решительно ответил Горг. «Когда?» — коротко спросил араб. «Утром». «Сорка зайдет за тобой», – вздохнул Горг и, неожиданно ссутулившись, медленно побрел по тропе к своему дому. Присев на помост, араб крепко сжал кулаки, чувствуя, как начинают дрожать руки. Если он все правильно понял, то скоро он вернется к своей семье. Легко войдя в транс, он накатил себя потоком энергии и прислушался к окружающему миру. Ощущение тяги к кораблю улов пропало. Пропало вообще. Значит, он сумел сделать то, что должен был сделать. Обрадовавшись своему открытию, араб неожиданно остро представил себе тишину, окружавшую камень на острове. Представил, как старый хранитель сидит на своем любимом чурбачке с чуть заметной улыбкой, глядя на камень и медитируя. Ему вдруг почудилось, что он, слышит щебет птицы, ощущает запах жасмина в изобилии, росшего вокруг поляны. Араб так увлекся, что из состояния транса его не смог вырвать даже чей-то удивленный возглас. Кто-то громко звал его по имени, кажется, сорка. Но он даже не оглянулся на этот зов. Его звали Дом и Семья. Неожиданно сверкнула яркая вспышка, после которой свет в его глазах померк. Он в очередной раз проснулся у костра. Прежде чем открыть глаза, араб быстро просканировал окружающую местность. Словно отвечая на его невысказанный вопрос, голос хранителя прозвучал над тихим треском хвороста. «С возвращением, брат!» «Значит, мне удалось?» — радостно спросил араб, медленно усаживаясь. «Да, тебе удалось, но это не значит, что все закончилось», — чуть улыбнулся хранитель. В ту же секунду араб почувствовал давление на свой разум, словно огромная железобетонная плита медленно опускалась ему на макушку, грозя раздавить голову в кашу. Бросив на хранителя удивленный взгляд, араб одной мыслью облачился в свой зеркальный скафандр и быстро представил, как давящую на него плиту отбрасывает огромной мощной пружиной. Брошенное на это действо усилие оказалось таким мощным, что хранитель, сидевший на своем чурбачке, оказался отброшенным в сторону. Давление на мозг араба разом пропало. Легко поднявшись, старик удивленно посмотрел на замерзшего костра араба и, покачав головой, тихо сказал, «Ты стал силен, брат, очень силен». Только теперь араб отметил, что из младшего брата стал братом. Не отпуская своей зеркальной защиты, араб попытался прощупать окружающие джунгли и вдруг понял, что его снова атакуют. Со всех сторон в него летели короткие огненные стрелы, увидеть которые он сумел только благодаря тому, что продолжал удерживать ментальный канал открытым. Не понимая, что все это значит, араб просто усилил поток энергии в свою защиту и принялся отправлять направленные в него удары обратно в их владельцев. Из джунглей раздалось несколько удивленных скриков, и старик обеспокоенно оглянулся. «Похоже, мое испытание все еще продолжается», — усмехнулся араб. Хранитель не успел ответить. Сообразив, что должен показать все, на что способен, араб потянулся к горевшему перед ним огню и, впитав его энергию, отправил в атаковавших его людей огромный огненный вал. На этот раз крики в джунглях сменились с удивленных на испуганных, а некоторые стали паническими. Даже стоявший перед ним хранитель выбросил перед собой посох, словно пытаясь зарассечь несущийся на него вал огня. Заметив, что костер почти потух, араб распустил плетение. С интересом оглянувшись на джунгли, он спросил, стараясь, чтобы его голос звучал совершенно ровно. «Надеюсь, это последнее испытание, мастер?» «Ты действительно изменился, брат. Похоже, ты и сам еще не осознаешь свои силы», — с довольной улыбкой ответил хранитель, медленно уселся на свой чурбачок и громко позвал людей, засевших в кустах. Послышался треск сломанных сучьев, И на поляну вышли четверо мужчин самого разного возраста и две молодые женщины, сжимавшие в руках бамбуковые шесты. Заметив, что они вооружены, араб насторожился и, бросив на хранителя быстрый взгляд, спросил. «Мастер, надеюсь, мне не придется доказывать еще и свое умение сражаться в физическом бою?» «В этом нет необходимости. Я хорошо знаю, на что ты способен», — улыбнулся старик, делая пришельцам жест присесть к костру. «А жаль, я бы с удовольствием это проверила», — неожиданно сказала одна из женщин, лихо прокручивая в руках шест. «Не стоит», — усмехнулся хранитель. «Это не твой уровень, Кэнди». «Не твой уровень, Кэнди», — передразнила она хранителя, дерзко вскинув подбородок. «Он едва прошел проверку, а вы говорите мне, не мой уровень?» «Он едва не выжег нам мозги», — тихо усмехнулся самый старший из подошедших, широкоплечий темнокожий мужчина. и что это не делает его мастером боя продолжал наседать девушка тебе так не терпится получить по мозгам своей дубиной мрачно спросил араб попробуй тут же подскочила девчонка угомоните ее мастер или я это сделаю с угрозой в голосе произнес араб в ту же секунду бамбуковый шест толщиной с женское запястье просвител в воздухе норовя стукнуть его по голове но самого араба у костра уже не было Сделав кувырок назад, он разом ушел из круга, освещенного костром, и сделал рывок к атаковавшей его девчонке. Оказавшись в зоне контакта, он одним движением выпрямился на траве, нанося удар ногами по ее голеням, сразу над ступнями. Несмотря на злость, ему не хотелось калечить шалую девчонку. Ударен выше, она навсегда оказалась бы прикованной к инвалидному креслу. Не ожидавши такого финта, девчонка тихо вскрикнула, и уже падая на него, успела перехватить шест двумя руками, держа его перед собой, норовя ударить его в горло. Приняв удар на предплечье, араб моментально оплел ее торс ногами, одновременно нажимая пяткой на позвоночник в районе поясницы и отжимая ее голову перехваченным шестом. Пытаясь подняться, она согнула свои ноги в коленях, но араб сильнее сжал ноги, и она почувствовала, как хрустят ее ребра. Продолжая отжимать от себя шест, он заставлял ее откидываться назад, пока хватало гибкости позвоночника. Испуганно захрипев, она предприняла еще одну попытку пересилить его, но араб сжал ее еще сильнее и, бросив быстрый взгляд на девушку, тихо прошипел. «Признай поражение, или ты умрешь». Издав злобное рычание, она снова попыталась вырваться, но араб поднажал еще, и вскоре она могла издавать только сдавленный хрип. «Ты мне надоела», – зарычал араб, продолжая сжимать ее в захвате. «Остановись, брат», — твердо сказал хранитель, быстро поднимаясь и подходя к лежащим. зорвавшихся юнцов нужно учить, мастер», — прошипел в ответ араб. «Учить, но не убивать, брат. Прошу тебя, отпусти ее», — попросил хранитель неожиданно мягко. Зарычав в ответ, араб резко распустил захват ног, одновременно продолжая нажимать на шест руками, и, моментально упершись стопами вниз ее живота, резко отбросил девчонку в сторону. Толчком вскочив с плеч на ноги, он перехватил шест, уперев один его конец в землю, и, взяв за другой конец, сделал глубокий вдох. Одновременно с резким выдохом он разорвал шест вдоль. Сидевшие у костра удивленно охнули. Так разорвать свежий кусок бамбуковой палки мог только человек, хорошо знавший правильную технику этого движения. Отбросив испорченное оружие в сторону, араб подошел к костру и, обведя всю компанию мрачным взглядом, спросил. «Зачем это было нужно?» «Мы должны быть уверены, что ты готов к бою», тихо ответил один из старших мужчин, темнокожий, сбритый нагло головой. «Хранитель знал это всегда», прорычал в ответ араб. «Прости, брат», неожиданно вступил в разговор старик. «Это моя вина. Я не учел, что Кэнди окажется такой упрямой». «Упрямой?» – возмущенно завопила успевшая отдышаться девчонка. «Я за свое посвящение дралась, как сумасшедшая, а его вы готовы принять по одному слову «хранителя», И все только потому, что он мужчина. дура презрительно фыркнула раб. Я всю жизнь сражался, и то, что я мужчина, здесь совсем ни при чем. А что тогда при чем? Это все ваш мужской шовинизм. Вы больше, вы всегда сильнее, вы все знаете. Мужчины. Презрительно фыркнула она, подходя к костру и вставая так, чтобы между арабом и ею оказалось как можно больше народу. Знаешь, мне всегда были противны эти разговоры про мужской шовинизм. Я работала с мужчинами и женщинами, и всегда те, кто умел правильно воспринимать свою сущность, были для меня одинаковы. А те, кто пытался что-то мне доказать, отправлялись куда подальше. «Рассказывай», — снова фыркнула Кэнди, — «чтобы сделать карьеру, я должна ли спать с кем-то из начальств или работать в три раза больше, чем другие?» «А разве мы здесь делаем карьеру?» — иронично усмехнулся раб. «Ты так увлеклась своей теорией мужского шовинизма, что даже не замечаешь, как твои потуги смешат окружающих». «Двое из четверых пришедших являются мастерами боя, и ни один из них не попытался броситься на меня. Это сделала только ты». «Откуда ты знаешь, что они мастера?» – удивленно спросила Кэнди. «Увидел», – коротко ответил араб. Не объяснять же этой недалекой девчонке, что узловатые костяшки пальцев на руках сидевшего у костра азиата ясно сказали ему, что этот парень является мастером кунг-фу, а пластика, с которой двигался темнокожий, выдавала в нем адепта Капуэра. Сидевший рядом с ними европеец был явным бойцом классического карате, а вторая девушка отдавала предпочтение системе полицейского рукопашного боя. Последний боец, молодой парень, оказался смесью сразу нескольких раз. Он, судя по всему, отдавал предпочтение тайскому боксу. На Таиланде его называют муай-тай. Свои знания араб предпочитал до поры придерживать при себе. Не присаживаясь к костру, араб повернулся к хранителю и задал вопрос, волновавший его больше всего. «Где Салли и малыш, мастер?» «Здесь, недалеко», — улыбнулся хранитель. «С ними все в порядке. Твой сын здоров и очень вырос, пока тебя не было». «А сколько меня не было?» — насторожился араб. «Три месяца», — тихо ответила азиат, не поднимая от глаз «Но клянусь своей душой, они в полном порядке». «Вы разговариваете с ним так, словно он первый воин», — прошептала Кэнди. «Он ведь еще даже не посвященный». Тебе действительно лучше помолчать, Кэнди, неожиданно вышел из себя темнокожий мужчина. Ты так и не поняла, что он один сильнее нас всех вместе взятых. Сейчас меня интересует только моя семья, резко оборвал их спор араб Так, где они? Там, где ты их оставил, улыбнулся хранитель. Они не уехали с острова? Спросил араб. Им не было необходимости уезжать. Друзья обеспечили их всем необходимым. Чьи друзья? Растерялся араб. Наши? Мои? А теперь и твои, брат. «Я не называю так быстро постороннюю друзьями», – мрачно отозвался араб, в лучшем случае знакомыми. «После этого вы все еще называете его одним из нас?» – продолжала возмущаться Кэнди. «Или ты сейчас заткнешься, или я тебе шею сверну?» – рявкнул араб, круто повернувшись к ней. «Брат, не надо», – быстро поднялся Азиат и приказал Кэнди. «Отправляйся на берег. Три часа медитации, раз не умеешь проигрывать».